Не сесть ли нам в лато, сказала госпожа де Гроссен, смотря на госпожу Гранде. Да, у нас так много, что можно играть и на двух столах. Так-так, сегодня день рождения Евгения, закричал Гранде. Садитесь все вместе и сделайте общее лато. Да и детей возьмите в компанию, прибавил он, показывая на Адольфа и Евгению. Сам же Гранден не садился играть никогда ни в какую игру. Нанета, поставь к стол. Да мы вам поможем, мадам Нанета, закричала весело госпожа де Гроссен, радуясь радости Евгении. Мне никогда не было так весело, сказал ей на ухо Евгений. Как он красив, этот ящичек. Это Адольф привез из Парижа, моя милая. Он сам выбирал его. «Шепчи, шепчи ей там, проклятая!» — говорил про себя президент. «Случись у тебя процесс, проиграешь». Нотариус спокойно сидел в углу и хладнокровно смотрел на аббат. Он думал про себя. «Пусть их интригуют».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 а не видать никому моей дочери. Ну-тка, рвите с удочки! Эта странная радость, веселость в скучной темной зале Гранде, этот смех, сопровождаемый гудением на Нетиной самопрялке, смех, искренний и неподдельный лишь на устах Евгении да ее матери, все эти мелочи, связанные с огромным интересом и замыслами,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 оказалось, он изображал в собственном лице своего Мамона, божество, которому мы все поклоняемся.